Ник. «Нет!» — закричал Никита, врываясь в пылающий сарай и сбивая с ног сестру. Он не мог допустить ее согласия. Скажи, Яна, да, петля бы тут же замкнулась. Ник прорвался внутрь при первой же возможности, едва дверь чуть приоткрылась. Яна не успела договорить, и отец растворился в воздухе. Вместо него появилось бесформенное облако, разрастающееся с невероятной скоростью и переливающееся густой черной жидкостью. Субстанция носилась под хрупким потолком, издавая зловещие стоны, а после подлетела к Нику и проникла внутрь его тела. Жгучая боль наполнила каждую клетку, и парень истошно взвыл, повалившись на пол и изогнувшись в неестественной позе. Языки пламени подобрались ближе и замкнули Никиту в кольцо. «Кольцо безумия и боли». «Думаешь, сможешь меня остановить, мелкий людишка?» Пронеслось в голове. От ледяного голоса сердце забилось чаще, хотя казалось, что это невозможно. Кости жгло огнем, мышцы сводило судорогой. «Кто ты?» — хрипло прошептал Никита. Каждый вдох давался мучительно больно, словно в легких воздуха не было вовсе. Он пытался вдохнуть, но на лицо словно натянули пластиковый пакет. Извиваясь, Никита хотел избавиться от оков, изгнать из себя чужеродную энергию, но попытки были тщетными. Тень проникла в него слишком глубоко. Проклятая тень стала частью него самого. «Ты так и не понял!» — рассмеялся голос. «Ты читал обо мне в этой книге! Неужели так быстро забыл?» «Велиал!» — хрипло прошептал Ник. Языки пламени выплюнули дневник в кожаном переплете. Артефакт с мягким шлепком приземлился рядом. Книга раскрылась на середине, из пожелтевших страниц на Никиту уставилось неумело нарисованное создание, парящее над пентаграммой. Часть ритуала. Итоги цель ритуала. Вызов демона. Демон. Неужели такое возможно? Ник пытался дотянуться до дневника, разорвать на кусочки, сжечь в огне, но тело не слушалось. Жалкие попытки пошевелиться вызывали новые приступы боли, после которых он с визгом снова падал на почерневший от сажи пол. Глупый мальчишка! Продолжал язвить Вилиал, ты не сможешь ничего изменить. Не такой уж я и мальчишка, прохрипел Никита, пытаясь справиться с судорогами и кашле. И не такой глупый, как ты думаешь! Голос в голове Ника рассмеялся. Холодный, высокомерный, он словно издевался, наслаждаясь чужими мучениями. Никита сто раз пожалел, что ввязался в эту игру еще тогда на развилке посреди леса, сидя в машине с друзьями. Но если это поможет спасти сестру, он будет терпеть боль, насколько это возможно. Яну Никита не видел. Вокруг пылал пожар. Он надеялся, что сестра догадалась уйти, догадалась оставить это место и побежать за помощью, Но смогут ли им помочь? Что может противопоставить потусторонним силам обычный человек? Да даже сотня людей. Действовать нужно самому. Здесь, сейчас. «Что тебе нужно?» Спросил Никита, тяжело выдыхая каждый слог. «То же, что и двадцать лет до этого», обыденно ответил демон, словно ответ был слишком очевиден. «Эти прекрасные души маленьких беззащитных детей». «Ты знаешь, насколько они питательны!» Ник рассверепел от ярости и издал мучительный вопль. Тень не отпускала его, мучила, травила. Внезапно огненное кольцо разомкнулось, и парень увидел сестру. Та лежала на деревянном полу, охваченная огнем, и тяжело дышала. Яна смотрела пустыми глазами в потолок, а по щекам катились слезы. Не сбежала, не позвала на помощь, не стала ничего предпринимать. Возможно, все вокруг были правы. Я не нужно научиться постоять за себя, стать смелой, сильной, взять жизнь в свои руки, стать ответственной за то, что с ней происходит. Но она все так же молча лежала на полу и смотрела в одну точку, заливаясь слезами: Так петля возникла из-за тебя? спросил Ник Кажется, до Никиты начал доходить смысл происходящего. Яна, обиженная, уставшая от постоянных издевок, Решила подшутить над обидчиками, но шутка вышла из-под контроля. Безобидный с виду дневник оказался страшным древним артефактом. Ошибка девочки привела к роковым последствиям. Из-за неумело проведенного ритуала Яной завладели потусторонние силы, чтобы добраться до самого желанного, человеческих душ. И им это удалось. День ото дня Вилиал доводил дело до конца, заставляя Яну устраивать пожар. 20 лет ему это удавалось, но не сегодня. Ник все изменит, сможет изменить. Смышленный мальчишка», — Вилял рассмеялся. «Я думал, не догадаешься. Провернуть это, знаешь ли, не так уж и сложно. Твоя сестричка — идеальный кандидат на эту роль. Бедная Яна, обиженная на весь мир девочка, жажда мести — самая разрушительная сила на свете». Противостоять ей невозможно, особенно маленькой беззащитной девочке. Огонь взметнулся ввысь, поглощая деревянные перекрытия потолка, отчего кровля обвалилась внутрь, и на Ника стали падать крупные капли. Ливень не был помехой всепоглощающему огню, силы были неравны. Почувствовав запах хвои и дубовой коры, Никита прикрыл глаза, собираясь силами. Перед глазами пронеслись картинки его жизни. Мать, заботливо качающая его на руках и поющая колыбельную, сестра, нежно гладящая его по волосам, первая драка, первая влюбленность Леся. Леся. Ник ощутил дикую тоску по ней. По телу разлилось тепло, подобно яркой вспышке золотого света. В ту же секунду черный дым вылетел из тела Никиты, и к нему вернулась способность двигаться. «Вы придаете слишком большое значение таким глупостям, как любовь. Металлический голос демона Рока там прокатился по сараю. «Она-то вас и погубит, глупые земные создания!» Ник вскочил на ноги и тут же рухнул обратно, едва сделав вдох. Дышать наверху было нечем. Никита закашлялся, бросил взгляд на Яну и, убедившись, что сестра дышит и находится в относительной безопасности, пополз к ней. «Пора сваливать». Клипкая дверь покачивалась от порывов ветра в нескольких метрах от Яны, а значит, можно попробовать выбраться, успеть спастись. «Впусти меня, Яна!» — вилял темным пятном метался по сараю. «Впусти, и я обещаю тебе защиту!» «Не слушай его!» — крикнул Ник, почти добравшись до сестры, но неведомая сила оттолкнула его, едва он успел коснуться ее руки. «Он играет с тобой!» хочет тебя использовать». Яна смотрела то на Никиту, то прямо перед собой. Внезапно ее глаза расширились, и она взвизгнула. «Мама!» Девочка рванула вперед, но была отброшена к дальней стене. Яна ударилась затылком о доски и тихонько заскулила. Никита посмотрел в угол, который привлек внимание сестры. Во всполохах огня стояли родители. Мать и отец, держась за руку, улыбались. «Детка, будь умницей, послушайся!» Зазвучал ласковый голос матери. Все будет хорошо, мы с тобой, вторил ей голос отца: Поверь, так всем будет лучше. Ну же, Яна, слушайся своих родителей, или мне придется их убить. Внезапно огонь усилился, поглощая собой мать и отца. На их лицах показалась паника, они закричали о помощи. Яна смотрела на них и плакала. Она извивалась на полу, моля о свободе, но Велиал не унимался. «Впусти меня, Яна! Просто скажи простую фразу, ты же ее знаешь!» Яна посмотрела на Никиту и отрицательно замотала головой. Тогда демон сменил тактику. Родители перестали звать на помощь. Издав протяжный выдох, мать и отец, все так же держась за руки, повалились на обгоревшие доски и больше не шевелились. Увидев это, Яна взвыла нечеловеческим голосом. «Что же ты наделала, глупенькая? Это твоя вина, только твоя!» Голос демона стал приторно-ласковым. «Знаешь, Яна, а ведь мальчишка не врет, он и правда твой брат!» Глаза сестры расширились, и она замерла, уставившись на Ника. Парень продолжал лежать на полу не в силах пошевелиться и выдавить хоть слово. Голова кружилась от едкого дыма, картинка перед глазами плыла. Он чувствовал, как из него выходит жизнь, как легкие наполняются дымом, как внутренность тяжет огнем, как пузырится кожа на руках, как липнет к телу обгоревшая одежда. Он проиграл. Сейчас все закончится, круг снова замкнется. «Мальчишка, не врал тебе Яна!» не унимался Велиал. «Он приехал тебя спасти, но вот забава!» «Спасти вас могу только я. Впусти меня, и все закончится. Впусти меня, и я не трону твоего брата. Вы будете рядом всегда». Происходящее словно потеряло смысл. Нику хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Лежа на горячем полу, он мечтал, чтобы Яна согласилась, чтобы выполнила просьбу демона, только бы все закончилось, только бы не чувствовать эту боль, только бы. От очередного вдоха в глазах потемнело. Ник ощутил, что летит в пропасть, летит в пустоту. Опять свет в конце длинного коридора. Снова голос матери поет ему колыбельную. «Яна, сестричка, соглашайся».